Глава шестая «Фурсина во всем виновата», — ныла сейчас Светлана. Я взбесилась и пакет без внимания оставила. Кто-то его подменил, и ведь я подумала, когда несла, вроде не моя упаковка». Я ленточку завязываю так, чтобы один хвостик длиннее другого был, а тут одинаковые кончики, если б не Катька. Я перестала слушать Бондареву, хотя хотелось ей сказать, на работе надо выполнять служебные обязанности, а не ловить мужиков. Ты бросила колье и кольцо без присмотра. Но у меня в голове роились другие мысли. Похоже, Катерина причастна к происшествию, бойся, они с Леонидом, если, конечно, богатого-красивого, так зовут в действительности, неплохие психологи специально довели глупую Свету до трясучки. Ира Розова сказала мне недавно, «Совсем не трудно вычислить, как поступит хорошо знакомый тебе человек», и она была права. Леонид проявил интерес к Бондаревой, и тут рядом возникла расфуфыренная Катюша. «Не надо быть Фрейдом, дабы догадаться, что произойдет со Светкой, когда жирный карась сорвется с крючка». Интересно, она заперла витрину с товаром или кинулась к обидчице, начисто выбросив из головы все, кроме мысли о представительном холостом мужике. Фирменный пакетик, коробку и ленточку воры, конечно, заготовили заранее. Добыть упаковку не составляет труда. Она есть на каждом прилавке, поскольку косметику, аксессуары, бижутерию и ювелирку оформляют одинаково. Убивать таких надо, стонала Света. Где Катя? перебила я Бондареву. «Век бы ее гадину, не видеть!» — крикнула та. Сидевшие в кафе посетители начали оглядываться на нас. Бондарева схватила салфетку и осторожно промокнула глаза. «Ненавижу Фурсину! Пусть сдохнет! Чтоб ей замуж никогда не выйти, заболеть, морду изуродовать!» Поток добрых пожеланий прервал звонок лежащего у чашки айфона. Столики в кафе крохотные. Я сидела почти впритык к Светлане, поэтому увидела, как на экране появились слова тётя Марина. Продолжая одной рукой держать у лица бумажный платок, Бондарева другой схватила айфон и буркнула. «Сейчас, уже несусь!» Потом сунула телефон в карман, вскочила и, забыв со мной попрощаться, побежала к эскалатору. Я осторожно последовала за ней, доехала до первого этажа, на секунду замешкалась и потеряла Светлану из вида. Вокруг... Кишели покупатели. Я протиснулась сквозь толпу, добралась до выхода и спросила у охранника. «Ты не видел Бондареву?» «Ту, которую обокрали?» Зевнул парень. «Не, она не выходила. Зачем ей на улицу? Она же не курит». Я вернулась в торговый зал, походила между стендами и поняла, что Светланы здесь нет. Интересно, куда она побежала? И, кстати, у нее слишком дорогое для простой продавщицы айфон. Зачем я помчалась за ней? Иногда мне в голову возбредают не самые удачные идеи. Решив вернуться в офис, я ввинтилась в гущу толпы и вдруг увидела Катю, которая, опустив низко голову, быстро двигалась в сторону служебного коридора. Наверное, Фурсину вызвал Илья Михайлович. Я решила проследовать за девицей, которую подозревала в воровстве. Но Катерина направилась не в подвальное помещение, где находится кабинет главного охранника, а открыла дверь с табличкой «Только для персонала» и скрылась за ней. Последовав ее примеру, я влетела в длинный коридор, пробежала метров двадцать и остановилась. Бутик «Бак» построен на месте старого московского рынка, а тот, в свою очередь, возник там, где еще во времена Ивана Грозного стояли торговые ряды. Уж не знаю, правдива ли эта информация, но она есть на стенде «История нашего магазина», который висит прямо у входа. Так вот, Роман Глебович приобрел в центре Москвы развалины здания и построил свой первый и главный бутик на катакомбах, которым не весь сколько лет. Подвалы Звягин облагородил и сделал из них склады. Но большинство сотрудников боятся туда заглядывать, потому что можно очень легко запутаться в хитросплетении галерей, которые ветвятся самым неожиданным образом. Всем же работникам складов выданы планы местности и рации, совсем не лишняя мера предосторожности. Даже те, кто работает в подземелье подчас, сворачивают не туда и оказываются там, где заканчивается белая облицовочная плитка, исчезают лампы дневного света, тянет сыростью и из темноты доносится подозрительное шуршание. Несколько раз в году специальная служба травит в подвалах крыс, но изворотливые твари исчезают до того, как появятся мужики в противогазах. Вероятно, хвостатые имеют информатора в стане сотрудников десслужбы. службы Через неделю после обработки серые тени снова начинают шнырять по складам, доводя до обморока слишком нервных кладовщиц. Грузины у нас большие, тучные. Они не брезгуют питательным кремом для тела, и он явно идет им на доброе здоровье. Но что тут делать Кате? И куда она подевалась? Я притормозила на перекрестке аж четырех коридоров и замерла, не зная, куда двигаться. Сзади послышалось шипение. Я вздрогнула, обернулась и увидела электрокар, которым управляла Марина Ивановна, заведующая складом. «О, какие люди!» Сразу заёрничала она. «К нам, чумазым гномом подземелья!» пролетом из Парижа в Милан заглянула сама Козлова. Чему обязаны? С неприязнью Тимофеевой я столкнулась, едва придя на работу в БАК, и первое время никак не могла понять, откуда вдруг взялась столь откровенная нелюбовь к главной кладовщице. Но потом добрые сплетники ввели меня в курс дела. Оказалось, что у Марины Ивановны есть дочь Лера, ослепительная красавица. Когда Франсуа заговорил о поисках новой модели и заодно своей ассистентки, Тимофеева попыталась пристроить на это место свою кровиночку, при виде которой народ просто столбенел от восхищения. Но Франсуа ответил «Нет, мне прекрасное лицо не нужно. Я ищу внешне невыразительную девушку. Чистое полотно, на котором я смогу рисовать любые картины. А ваша дочь чрезвычайно хороша. У нее слишком яркая индивидуальность». Посоветуйте ей учиться на киноактрису. Тимофеева обозлилась, но побоялась ссориться с месье Арни. Заведующих складами в России пруд пруди, а гениальных визажистов по пальцам одной руки можно пересчитать. Ясно, на чью сторону встанет Звягин, если начнется выяснение отношений. И вся неприязнь Марины Ивановны досталась мне. Она искренне считает, что я отняла у Леры карьеру модели и ведет себя... Встречаясь со мной, соответственно, Козлова, зачем пришла? Гудела тетка. Только не говори, что тебя в мое подчинение перевели. Я с вороватыми людьми дел не имею. И тут мои натянутые нервы с треском лопнули. Прекрасно знаю, по каким причинам вы меня терпеть не можете, но я не виновата, что Арни предпочел мое лицо. Конечно, вам было обидно, и я понимая это. Не обращала внимания на ваши попытки устроить скандал всякий раз, когда мы сталкивались. Однако любому терпению настаёт конец. Я сейчас отправлюсь к Роману Глебовичу и потребую, чтобы он приструнил вас». «А за клевету насчёт воровства можно и к суду привлечь». Марина Ивановна поправила косынку, съехавшую на лоб. «Думаешь, никто ничего не знает?» Весь бутик шумит, Козлова померила в ювелирном отделе колье с кольцом, и драгоценности пропали. «Вот у меня на полках пылинка не исчезнет, на каждый пустяк документ оформлен». Почувствовав, что закружилась голова, я отошла в сторону и прислонилась к стене. «Плохо, да?» — с издевкой осведомилась главная кладовщица. «Ножонки кривенькие подкашиваются. Ой-ой, не везет Козловой!» Сначала задумала невестка Романа Глебовича стать, а когда Антон, предприимчивую девицу, куда подальше послал, ювелирку сперла, думаешь, что же тебя по старой памяти защитит. Я потрясла головой, пытаясь справиться с неожиданно возникшим в ушах шумом и, стараясь казаться равнодушной, произнесла. «А жерелье я на самом деле надевала?» Но затем отдала его Бондаревой и ушла на совещание. Кольцо даже не видела. С Антоном у нас по-прежнему прекрасные отношения. Извините, если вас разочаровало. Тимофеева криво ухмыльнулась. Нет, Козлова. Теперь Антоша ухаживает за Лерой, и у них это серьезно. Тебя он кинул, о чем мне вчера прямо заявил. Врете! не выдержала я. Все выдумки и про ювелирные украшения. И про роман Валерии с пасынком босса Тимофеева вытащила из кармана белый айфон. Крутой телефончик, да? Спросишь, откуда у меня у бедной тетки такой? А будущий зетек преподнес. Гляди. За вскладом провела пальцем по экрану, появилось фото. Упади мне сейчас на голову потолок, потрясение не было бы сильнее. На снимке были запечатлены Антон и Лера, парочка. Похоже, сидела в кафе, держа в руках бокалы с желтым пузырящимся напитком. Чуть ниже шла надпись «Мы в ресторане. Помолвка». «Но как?» — с торжеством осведомилась Марина Ивановна. Дочка просила пока никому не сообщать. «Антон сначала хочет отцу о своем решении объявить, но тебе, думаю, стоило посмотреть». «Отчему», — поправила я. «У Романа Глебовича есть сын. Его зовут Егор. Тоша — пасынок». Она спрятала айфон. Кто воспитал, тот и отец. «Обошла тебя, моя Лерочка, на повороте? Катайся по Европе, ходи, размалеванный по подиуму. Лет через пять француз новую уродину отыщет, тебя под зад коленом пнет, а Лерочка будет невесткой шефа, матерью его внуков и скоро осчастливит Романа славной новостью о своей беременности». Я снова испытала шок, но не дрогнула. Советим да любовь. Но в наших отношениях с Антоном ничего не изменится. Мы друзья, а не любовники. Вы собираете тупые сплетни. Очень рада, что Тоша решил остепениться. Но я всегда буду среди его друзей». Марина Ивановна сложила комбинацию из трех пальцев и повертела ею в воздухе. «Вот тебе! Муж я пригляжу, чтобы зять с правильными людьми дружил, а не с ворами». «Убирайся из складских помещений, сюда только мои служащие допускаются». «Эй, ты вчера сюда нос не совала?» «Нет», — коротко ответила я. «А что?» «Коробка дорогого антивозрастного крема пропала», — рявкнула Грымза. Я вспрыснула руками. «Неужели?» «Помнится, вы хвастались, что здесь даже пылинки пересчитаны и на месте лежат. Может, надо ревизию провести?» Тимофеева выругалась и, включив кар, поехала по левой галерее. Я побрела назад. «Ну и денек сегодня выдался. Зачем я только примерила злосчастное колье? По бутику уже змеями ползут слухи. С меня бы хватило исчезновения кубка. Так нет, неприятностей и ворох. А на десерт фото Антоши и Леры. Я не люблю Антона, но он мой друг. Почему он ничего не рассказал о своих отношениях с Лерой? По какой причине продолжает мне звонить, приглашать в кино, на аттракционы? Отчего без устали клянется в любви, если сделал предложение другой.